Распродажа философии. Эту сценку сочинил Лукиан, самый насмешливый из античных писателей, живший уже во втором веке нашей эры. Узевся на Олимпе, не хватает денег. Он выводит из загробного царства знаменитых философов и выставляет их на продажу как рабов. Продаются великие учителя жизни, кричит Гермес. Кто хочет хорошей жизни, подходи и выбирай по вкусу. Покупатели подходят и прицениваются. На помосте Пифагор. Вот чудесная жизнь, вот божественная жизнь. Кто хочет быть сверхчеловеком? Кто хочет узнать гармонию мироздания и ожить после смерти? Можно его расспросить? Можно. Пифагор, Пифагор, если я тебя куплю, чему ты меня научишь? Молчать. Я в нем и не хочу. А потом? Считать. Это я и без тебя умею. Как? Раз, два, три, 4 Вот видишь? А ты не знаешь, что 4 это не только 4 а еще и тело, квадрат, совершенство и наша клятва. Клянусь твоей клятвой, не знаю. А еще что скажешь? Скажу, что ты себя считаешь одним, а на самом деле ты другой. Как? Это не я с тобой разговариваю, а кто-то другой. Теперь-то это ты. Но раньше ты был другим, и после будешь другим. Так и не умру никогда. Неплохо. А чем тебя кормить? Мясо не ем, бобов не ем. Прокормлю. Гермес, запиши его за мною. На помосте Диоген. Вот мужественная жизнь, вот свободная жизнь. Кто купит? Свободная. А я не попаду под суд, купив свободного. Не бойся, он говорит, что он и в рабстве свободен. А что он умеет? Спроси. Боюсь, укусит. Не бойся, он ручной. Диоген, Диоген, ты откуда? Отовсюду. На кого ты похож? На Геракла. Почему? Воюю с наслаждениями, очищаю жизнь от излишеств. Что же для этого нужно сделать? Деньги бросить в море, спать на голой земле, есть отбросы, на всех ругаться, ничего не стыдиться. Трясти бородою, драться палкою. Ругаться и драться, это я и сам умею. Но руки у тебя сильные, в земляко погодишься. Если отдадут тебя за два гроша, возьму. Бери иди. А вот две жизни сразу, одна другой мудрее, кому угодно. Что это? Один все время смеется, другой все время плачет. Ты что смеешься? Над тобой смеюсь. Ты думаешь, ты раба покупаешь, а на самом деле только атомы, пустоту и бесконечность? Что пустоты в тебе много, это я вижу. А ты что плачешь? Плачу, что все приходит и уходит, что во всякой радости горе, а в горе радость, что нет вечного в вечности, а вечность есть дитя, играющее в кости не по-людски, говоришь? Не для людей, говорю. Так тебя и не купит никто. Все равно достойны слез покупателей и покупатели Оба они сумасшедшие, не надо их. Эх, Зевс, останутся эти у нас непроданными. Выводи Афининина. Прекрасная жизнь, разумная жизнь, святая жизнь. Кому? Как, Платон, тебя опять в рабство продают? Ну, а если я куплю тебя, что я буду иметь? Весь мир. Где же он? пред моими очами. Ибо все, что ты видишь, и земля, и небо, и море, на самом деле совсем не здесь. Где же они? Нигде. Ведь если бы они существовали где-нибудь, то это не было бы существованием. А почему я их не вижу? Потому что глаз души твоей слеп. Я же вижу и тебя, и себя, и истинного тебя, и второго себя. И вот так все на свете вижу дважды. Что ж, купить в одном рабе целый мир я готов. Беру его, Гермес. Продается доблестная жизнь, всесовершенная жизнь. Кто хочет знать все, как это все. Он один мудрец, а значит, он один и царь, и богач, и полководец, и мореплаватель. Он один и повар, он один и плотник, он один и скотник, конечно. Такого раба грех не купить. Стоик, стоик, а ты не в обиде, что ты раб? Немало. Ведь это от меня не зависит. А что от меня не зависит, то мне безразлично. Вот покладистый молодец. Но берегись. Если я захочу, то могу обратить тебя в камень. Как? Разве ты персей с головой медузы? Скажи, камень есть тело? Да. А человек есть тело? Да. А ты человек? Да. Стало быть, ты камень? Холодею. Пожалуйста, преврати меня обратно в человека. В два счета. Камень одушевлен? Нет. А человек одушевлен? Да. А ты человек? Да. Стало быть, ты не камень. Ну, спасибо, что не погубил. Беру тебя. Продаем самого смышленого, самого толкового, самого дельного. Аристотель, выходи. А что он знает? Он знает, сколько времени живет комар, до какой глубины моря освещается солнцем и какова душа у устрицы. Вот это да! А еще он знает, что человек — животное смеющееся, а осел нет, и что осел не умеет строить дома и корабли. «Довольно, довольно, покупаю его». Бери с меня, Гермес, любые деньги. Ну, кто у нас еще остался? Скептик? Выходи, скептик, может, кто тебя и купит. Скажи, скептик, а что ты умеешь? Ничего. Почему? Мне кажется, что вообще ничего нет. И меня нет. Не знаю. И тебя нет. Подавно не знаю. Чему же ты меня научишь? Незнанию. Вот уж чему и впрямь больше нигде не научишься. Сколько с меня за него, Гермес? За знающего раба берем 5 мин, но ну, а за такого, пожалуй, одну. Вот тебе мина. Ну что, любезный, купил я тебя? Это неизвестно. Как? Я ведь заплатил за тебя. Кто знает? Гермес, деньги и все присутствующие. Разве здесь кто-нибудь присутствует? А вот пошлю я тебя жернова ворочить Сразу почувствуешь, кто здесь раб и кто не раб. «Полно спорить», — перебивает их Гермес, — «ты ступай за твоим хозяином, а вы все, которые у нас ничего не купили, приходите сюда завтра. Сегодня мы распродавали философов, а завтра будем ремесленников, мужиков и торговцев. Может, они лучше годятся в учителя жизни».